Глава девятая. К завтраку Катя подготовила в основном нейтральные вопросы. Задавать каверсные, пока не пришло время. Мысленно она то отдаляла, то приближала встречу с мелиховым и непрерывно представляла, как заглядывает ему в глаза и находит в них подтверждение своим предположениям. Или это уже не предположение, а уверенность? какие чувства сейчас испытывает мелихов он дал возможность сделать вдох выдох и теперь ожидает результата захочется ли журналистке екатерине щербаковой отдать корабль немедленно или ей потребуются дни на раздумья хотя не отдать а продать безусловно федор предложит хорошую цену от которой обычно не отказываются деньги Для Кати всегда было важным восстановить дачный дом бабушки и дедушки. Хотелось целиком и полностью привести участок в порядок, в знак благодарности за доброту, щедро подаренную самыми близкими людьми. Это место слишком дорого сердцу, оно хранит много теплых воспоминаний. Да вот только на участок деньги и нужны. А на остальное вполне получается заработать своими силами. В отель Катя взяла не слишком много вещей и теперь пожалела об этом. В стенах Тасмана хотелось выглядеть хорошо и уверенно. Одежда для презентации, платье для ужина. Кто знает, что будет завтра, какие еще мероприятия организует Федор мелихов Но ехать домой и паковать сумку желания не было. Да и душа требовала обновок. Почему бы не пройтись по магазинам, не побаловать себя покупками, не помечтать и не расслабиться? Прогуляюсь после завтрака. Поднявшись на последний этаж в сопровождении девушки-администратора, Катя зашла на территорию Мелихова и сразу направилась в столовую. Ее встретил стол, застеленный бежевой скатертью, круассаны в плетеной корзинке, вазочки с медом и вареньем, белый пузатый чайник, большие по виду тяжелые белоснежные тарелки. Через пару секунд за спиной раздался еле слышный шорох, и Катя, мысленно просчитав раз, два, три, развернулась и встретила именно тот взгляд, о котором думала еще со вчерашнего дня. Карие глаза Федора Мелиховой перечеркивали возможность какой бы то ни было случайности, они обжигали и одновременно обдавали холодом. — Доброе утро, Катя. Надеюсь, вы голодны. Сейчас принесут омлет, и у нас будет отменный завтрак. — Доброе утро, — ответила она, подходя к столу. — Омлеты я люблю, особенно с сыром. — Значит, будет с сыром. Эту минуту Кате хотелось бы сохранить в памяти. Она не помнила, когда еще сердце билось так сильно, и мысли, наталкиваясь друг на друга, неслись дальше, не давая возможности ухватить их. Внешнее спокойствие давалось нелегко. В воздухе звенела всего одна фраза: Я знаю, что вы знаете, но при этом душа горела от тайны и ожидания предложения. В уголках глаз Мелихова собрались морщины. Он щурился. Но сжатые губы не показывали нетерпения и недовольства. На них застыла полуулыбка. «Присаживайтесь и начинайте мучить меня вопросами», — сказал он, отодвигая стул для Кати. «Я налью вам чаю». «Вы не против, если я включу диктофон?» «Против». Теперь Мелихов улыбнулся явно. «Но я догадывался, что меня ждет, когда приглашал журналиста. Будьте добры, включайте. Постараюсь поменьше говорить глупостей». Он усмехнулся. «Вчера, обещая вам целый день для интервью, я лукавил. Андрей наверняка вам уже рассказал, что сегодня у нас достаточно много дел». Три после обеда начнется презентация. Ближе к девяти ужин. Хорошо, если управимся к утру. Для меня это большой плюс. Я смогу понаблюдать за вашей работой и жизнью. С завтрашнего дня начнутся конференции. Расписание вам обязательно принесут. Мелихов поставил сахарницу ближе к Кате. Лучше отдохните сегодня за ужином. Иногда нужно время, чтобы остановиться, расслабиться, подумать о чем-нибудь прекрасном. Например, о Полтаве. «Разве корабль Матвея Глинникова некрасив?» прочитала Катя на лице Мелихова, и их взгляды вновь встретились. «Корабль? Вы о чем? Он же у вас дома, не так ли?» Принесли омлет с овощами и сыром, и это развеяло напряжение. Но Катя не могла отделаться от мысли, что Мелехов пытается просканировать ее мысли и найти ответы на свои вопросы. Он не просто смотрел, он выжидал, отсчитывал минуты и получал удовольствие от происходящего. На миг Катя почувствовала себя экспонатом одной из коллекций, и рядом на черном бархате лежит поясняющая карточка. Екатерина Алексеевна Щербакова, 29 лет. Она надеялась победить. — Как давно вы начали коллекционировать? Вы помните ту первую вещь, которая поразила вас? — Да. И это была обыкновенная солонка моей прабабки. Поверьте, ничего особенного. Но я смотрел на нее часами и пытался угадать, сколько соли в ней побывало и какие еще люди ею пользовались. Они завтракали, обедали или ужинали, брали щепотку соли и говорили о чем-то своем. — Мне казалось, еще немного, и я услышу голоса и даже смогу ответить. Как видите, коллекционирование — это серьезное психическое заболевание, и против него нет прививки. Федор улыбнулся. Первая коллекция у меня появилась около пятнадцати лет назад, когда я начал неплохо зарабатывать. — Вы считаете себя счастливым человеком? — спросила Катя и сделала глоток чая. Это сложный вопрос, и ей приходилось задавать его многим. Кто-то избегал ответа, уводя разговор в другое русло, кто-то спрашивал, а вы, и начинал наигранно смеяться. Кто-то пускался в рассуждение об оптимизме, а кто-то сразу жаловался на жизнь. В данную минуту да, спокойно ответил Федор и, посмотрев на Катю, со значением добавил потому что знаю, чего хочу. Русский линейный корабль четвертого ранга Полтава подставил паруса сильному свежему ветру, и они нетерпеливо надулись, мечтая о новых путешествиях и сражениях. Флаги затрепетали, впитывая соленый воздух, Тяжелые пушки поймали беспокойные блики солнца. Щит с изображением двуглавого орла блеснул, и волны Балтийского моря вспенились. Катя моргнула, и картинка исчезла, оставив после себя подрагивающее волнение в груди. Мелихов неотрывно смотрел на гостью, и следующий вопрос прозвучал неожиданно. Его не было в блокноте. «Бывали случаи, когда вы не получали желаемого?» «Не получал сразу?» «Бывали. Но я всегда знал, что корабль удачи приплывет ко мне позже. Обязательно!» «Корабль удачи!» – мысленно повторила Катя, выделяя первое слово. «Вы говорили, что вас интересуют истории, связанные с теми или иными артефактами. Как вы получаете эту информацию?» На изучение правды и вымысла обычно тратится огромное количество времени. На вас работает команда? И да, и нет. В каких-то случаях я озадачиваю подчиненных, в каких-то делаю запросы историкам, а где-то рою землю сам. И если бы вы только знали, как приятно докапываться до истины. Мне это нравится. Я не хотел бы лишать себя библиотечной пыли, шелеста страниц, томительных часов, проведенных за ноутбуком, перелетов на другой конец света, интересных встреч и даже споров. Вы часто продаете предметы из своих коллекций? Бывает, что та или иная вещь надоедает? Или просто перестает быть значимой для вас? Бывает, но очень и очень редко. — Я обычно слишком долго гоняюсь за своими сокровищами, чтобы потом расстаться. Мелихов поднялся со стула, немного прошелся, вернулся к Кате, встал за ее спиной, наклонился и, тише, будто кто-то мог подслушать разговор, добавил ей на ухо. — Поиск — это своего рода игра, и чем сложнее задачка, тем лучше. Катя не могла видеть лицо Федора, но сомнений не было. Он улыбался. На магазины не пришлось тратить много времени. Уже в первом торговом центре удалось купить два платья, две юбки и три блузки, подходящие к определению офисные, но при этом не скучные примерочных Катя задерживала взгляд на своем отражении, пытаясь понять, что в ней изменилось за последние дни. Перемены чувствовались, но пока не угадывались и не имели определения. В глазах появился блеск. — Это точно. А еще... — Кажется, и осталось слишком много улыбаться, — с долей иронии подумала Катя. Отель Тасман оправдывал концепцию бизнес-проекта целиком и полностью. Конференц-зал, расположенный на втором этаже, впечатлял наклонный пол с полосками широких ступенек, комфортное кондиционирование, удобные кожаные кресла с откидными столиками, планшетами. Огромный кран, маленькие бутылочки минеральной воды на полках узких темно-синих этажерок, обволакивающая подсветка. Лаконичность, но между тем детали продуманы и создается впечатление идеального для подобных мероприятий пространства, манящего и буквально шепчущего. Заходи, садись, слушай, работай, устремляйся вперед и никогда не останавливайся на достигнутом. Выбрав одно из мест в предпоследнем ряду, Катя утонула в кресле и огляделась. Приглашенные заходили неторопливо, они уделяли внимание стойкам с информационными брошюрами, затем рассаживались или начинали беседу, собравшись в группы. Катя предполагала, что придут в основном состоятельные люди возраста от сорока и выше, Но, как оказалось, тема коллекционирования интересна и молодым. «Историки» предположила Катя и увидела Андрея. В безупречном костюме и белой рубашке он выглядел отлично и притягивал взгляд. Пожилой мужчина в старомодном клетчатом костюме остановил его вопросом и стало жаль, что встреча отдаляется, пусть и всего-то на несколько минут. Как только Андрей освободился, он сразу приветственно махнул Кате рукой и стал подниматься вверх, решительно перешагивая через ступеньку. Вы заняли лучшее место, и я с вашего разрешения устроюсь поблизости я бы обиделась если бы вы предпочли первый ряд и общество вон того клетчатого мужчины улыбнулась в ответ катя это лев тихоноч мурашка человек посвятивший жизнь зеркалам сейчас он ищет круглые японские зеркала с треугольным краем только не спрашивайте что это такое я и сам не знаю андрей засмеялся Но поддерживать разговор на подобной теме я, благодаря Федору, научился. Знаете, иногда я чувствую себя инопланетянином среди этих людей, но за то, как интересно они умеют рассказывать всевозможные истории. Андрей кому-то кивнул, положил руку на подлокотник и продолжил. В основном я занимаюсь строительством и недвижимостью Федора. Но и с коллекционными вопросами приходится помогать. Собственно, я этому рад. В жизни должна быть порция чего-то интересного и необычного. Кате было приятно слушать Андрея, и она чувствовала его настроение. Усталость в перемешку с бодростью, ироничность на грани серьезности, расслабленность и желание не пропустить важные моменты. Если бы Андрей не сел рядом, то, наверное, сердце коснулось бы разочарования и пришлось бы минут десять-пятнадцать грустить. «Зал быстро заполняется, осталось мало свободных мест», — сказала Катя. «Да, народ нетерпелив и ждет встречи с Федором». Этот зал рассчитан на триста человек. Уверен, придут все приглашенные. Андрей повернул голову Кате и тепло посмотрел на нее. Два ряда мы обычно придерживаем, оставляем пустыми для самых важных и дорогих сердцу гостей. Катя засмеялась. Вы их оставляете пустыми, потому что за время подготовки приглашенных становится гораздо больше. — Эх, не скрыть от вас правду, — весело ответил Андрей. — Вы правы, это как со свадьбой. Пригласишь десять человек, а потом цепочка потянется, и вот уже гостей сто десять. Я, правда, женат не был, но друзья жаловались. В полпятого запланирован часовой перерыв. Давайте выпьем кофе с пирожными. Стыдно признаться, но целый день хочу сладкого. Наверное, мозг перегружен. Андрей расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил галстук и сил удобнее. Теперь он не походил на человека, которому нужно постоянно следить за происходящим, чтобы не пропустить какие-либо минусы. Он наконец-то позволил себе отдых, расслабился, улыбнулся, и на правой щеке появилась ямочка. Мне тоже иногда сильно хочется сладкого, особенно когда приходится работать до глубокой ночи. Обычно помогает молочный шоколад с миндалем и изюмом, а кофе с пирожными – это сказка, способная спасти даже от душевных потрясений и трагедий. Спасибо за приглашение. Я, конечно, согласна. А вот и Федор, коротко сказал Андрей, и зал мгновенно заполнился приветственными овациями. Увидев Мелихова, Катя сила ровнее и напряглась, внимательно наблюдая за реакцией приглашенных. Желание понять, как гости относятся к известному коллекционеру, заставило вытянуть шею и приподнять брови. Помимо личного любопытства в груди уже полыхал профессиональный интерес, и Катя торопливо фотографировала взглядом лица, читая на них одобрение, радость, нетерпение, задумчивость, сдержанность. Равнодушных не было. Да, впрочем, и понятно, рядом с Мелиховым не могло оказаться случайных людей. Изогнутая трибуна, демонстрируя почитание, казалось, наклонилась еще ниже. Освещение стало более густым, желтым шорохи и скрипы прекратились, экран замерцал серебром, обещая присутствующим обязательные тайны. Добрый день, друзья! Радушно начал речь мелихов заняв место перед микрофоном. — Я благодарен за то, что вы нашли время приехать. В век стремительных скоростей трудно сделать остановку. Но, как видите, у нас это в очередной раз получилось. Браво! мелихов улыбнулся, и хотя расстояние было приличным, Катя прочитала уже знакомые морщины в уголках его глаз. Сегодня мое вступительное слово, которое традиционно растянется на часы. Еще одна улыбка. А с завтрашнего дня этот и другие залы будут принадлежать вам, и я тоже стану благодарным зрителям, желающим услышать долгожданные истории. Открытия теряют смысл, если их держит в руках только один человек. Давайте делиться, как показывает практика, Это приносит удовольствие. Уверенность чувствовалась в каждом слове, в каждом движении мелихова Катя поймала себя на том, что смотрит на него неотрывно. В какой-то момент она пожалела, что не сила ближе. Ей бы хотелось почувствовать накаляющуюся вокруг мелихова атмосферу. «Сейчас вы узнаете обо всех новинках коллекции», — шепнул Андрей. «Их много?» — Предостаточно, но рассказ будет только о самых значимых, иначе не хватит времени. Федор планировал начать с Полтавы. Это модель реального корабля, работа мастера Матвея Глинникова, но не получилось. — Почему? — услышала Катя свой голос. Федор не успел его отыскать. Задачка оказалась не из легких. А сколько времени он ищет? — Корабль. На пару секунд Андрей задумался, затем чуть наклонил голову и ответил. «Лет десять, наверное. Надежда то вспыхивает, то гаснет. Дело обычное». «Десять лет назад», — мысленно произнесла Катя, — «мне тогда было девятнадцать, я училась в институте и не догадывалась, что стану обладательницей исторического богатства». Впрочем, я об этом не догадывалась и несколько дней назад. Выругавшись в третий раз, Глеб раздраженно провел пятерней по волосам и проткнул взглядом тучного кудрявого мужчину лет сорока. Тратить на него особую силу слишком жирно, но не видно ж ни хрена. Лицо Кати можно было поймать только, когда она подавалась вперед, а происходило это нечасто. Собеседник Андрей Александрович Кравцов мелькал еще реже. Глеб уже навел справки и знал многое о помощнике Мелехова, что вовсе не облегчало ситуацию. И все-то у него правильно и по пунктам в жизни. А что ж Крошка, похоже, принцы уже выстроились в ряд. Выбирай побыстрее! Торопиться не следовало, но в качестве развлечения Глеб делал ставки то на одного, то на другого претендента. Во-первых, надо развивать интуицию в этом вопросе. Оно уж точно пригодится еще не раз. Во-вторых, чем раньше понять, кто тут избранник судьбы, тем лучше. Счастливая концовка приблизит день моей неминуемой свободы. В-третьих, Медленно, но верно появляется азарт. Кто? Вот кто? Фёдор Дмитриевич Мелехов. Красавцем уж точно не назовешь, но харизматичен во всех отношениях. Хороший взгляд, таким города сжигать можно. Женщинам должно нравиться. Чуть не забыл, коллекционер у нас умён и богат. А это как ни крути козыри, но староват. — Сколько ему там? — Сорок три. — Нормально. — Катя Катерина, тебя 14 лет разница в возрасте не смущает? Глеб вопросительно приподнял правую бровь. — А знаешь, что меня интересует сейчас больше всего? Есть ли у Мелихова любовница? — Вот чувствую, есть. Ну, когда она собирается выйти на сцену нашего почти домашнего театра, Пока не ясно. В любом случае, драматическую роль я ей готов предоставить. Андрей Александрович Кравцов. Вот тут как раз молодость берет свою. Тоже не беден. Ну, конечно, финансовые масштабы далеко не те. И крутится все время поблизости, точно медом ему намазано. А что крутится? Женского внимания ему должно хватать, да и цену он себе знает. Трескался, может, уже в тебя по уши Катя, а? Или выполняет партийное задание шефа? Вот крошка, не пойму, у кого нам с тобой выбрать. Все гложет угложут душу мучительные сомнения. Давай посчитаем, на кого ты чаще смотришь, на Мелихова или на Кравцова. «Эй, пересядь, придурок, весь вид загораживаешь!» Отправив тучному мужчине еще один убийственный взгляд, Глеб откинулся на спинку кресла и глотнул минералки. Жучки удалось поставить далеко не везде, где планировалось, но он еще и не делал попыток пробраться в номера. Чуть позже, если очень понадобится.